Сергей Шкеньёв. Штрафбат Павла I. Книга вторая. Спецнас его величества. Читает Алексей Воскобойников. Пролог. Документ. Первые опыты Фултона с самодвижущимися судами относились ещё к 1793 году, когда он, исследуя различные типы гребного колеса, пришёл к заключению, что наилучшим будет колесо с тремя или шестью лопастями. В 1794 году, побывав в Манчестере, он убедился, что наилучшим двигателем для самодвижущегося корабля может быть только паровая машина Уатта двойного действия. В последующие годы Фултон много думал над формой, проекциями и очертаниями судна, Прежде чем приступить к строительству, он уехал на воды в Пломбьер и здесь проводил опыты с метровой моделью, приводимой в движение пружиной. Весной 1803 года Фултон приступил в Париже к строительству своего первого парохода. Он был плоскодонным, без выступающего киля, с обшивкой в гладь. Паровая машина Уатта была взята на прокат у одного знакомого. Но схему передаточного механизма придумал сам Фултон. Построенный корабль оказался недостаточно прочным, корпус не выдержал тяжести машины. Однажды во время сильного волнения на сени днище проломилось, и взятая в долг машина вместе со всем оборудованием пошла ко дну. С большим трудом всё это удалось достать на поверхность, причём Фултон жестоко простудился во время спасательных работ. Вскоре был построен новый, гораздо более прочный корпус судна, имевший 23 метра в длину и 2,5 метра в ширину. В августе 1803 года было проведено пробное испытание. В течение полутора часов пароход двигался со скоростью 5 км в час, что являлось хорошим результатом даже против 40 км в час у русской канонерки «Гусар» и показал сносную маневренность. Первым делом Фултон предложил свой пароход Наполеону, но тот не заинтересовался этим изобретением. Весной 1804 года Фултон уехал в Англию. Здесь он безуспешно старался увлечь английское правительство проектом своей подводной лодки и одновременно следил за изготовлением паровой машины фирмы Болтона и Уатта. В том же году он отправился в Шотландию Чтобы ознакомиться с построенным там Саймингтоном пароходом Шарлота Дундас. Саймингтон был едва ли не первый европейский механик, успешно справившийся с постройкой самодвижущегося парового судна. Ещё в 1788 году по заказу крупного шотландского землевладельца Патрика Миллера он построил небольшой корабль с паровым двигателем. Пароход этот был испытан на Делсуинтонском озере в Шотландии и развил скорость до 8 км в час. Спустя полтора десятилетия Саймингтон построил второй пароход, упомянутую выше Шарлотту Дундас для владельцев Форск-Лайденского канала. Он предназначался для транспортировки грузовых барж. Пароход Саймингтона был, несомненно, удачной моделью. Средняя скорость его безгруженных барж составляла около 10 км в час. Однако и этот опыт не заинтересовал англичан. Пароход вытащили на берег и обрекли на слом. Фултон присутствовал при испытаниях Шарлотты и имел возможность ознакомиться с её устройством. Дальнейшая судьба Фултона печальна. Летом 1805 года он приезжает в Россию с целью покупки лицензии у Сормовского пароходного завода, но погибает при неизвестных обстоятельствах. Из книги профессора Яна Флеминга Звезда и смерть Наполеона Бонапарта Мантовидео 1957 год